Несмотря на отсутствие поддержки стрелков, бой подходил к логическому завершению. Если бы у гигантского насекомого имелось больше мозгов, то наверняка оно раскатало легионеров в блин. Тонкий-тонкий. Всего-то выбивая их поодиночке, не обращая внимания на остальных. Но скалопендра вертелась, изгибалась, стараясь достать непосредственного раздражителя. И, конечно, проигрывала. Хотя по очкам вела. успела сожрать девку. Из многочисленных ран на теле монстра сочилась и вытекала жижа ядовито-зеленого цвета. Падая на землю, она дымилась, плавя не только асфальт, но и камни. Трава, как земная, так и инопланетная, мгновенно обугливалась. С каждым пролитым литром этой субстанции движения твари становились медленнее, а точность ударов и до этого момента была не на высоте, Сейчас снизилось настолько, что мертвецы не отпрыгивали, как раньше, а вертелись практически под ногами. Нашлась и разгадка, почему на бойцов не действовала кислота. Каждого защищало какое-то силовое поле. Токсичные капли не долетали до тел в несколько десятков сантиметров. Они словно тонули в радужном мареве, не причиняя людям вреда. То Урус же то злобно шипел, то разрождался диким писком, изредка визжал и даже плюнул зеленым сгустком, очень похожим на огромную соплю, в командиршу, но та легко увернулась, делая боковое сальто вправо. Едва ее ноги коснулись земли, как она высоко подпрыгнула, рубанув в полете по связке щупалец, которые запоздали на долю секунды, и смогла таки перерубить одно. Заряды лазера Скалопендра, скорее всего, истратила на аппарат техносов. Затем подчиненные лорда Дарка обнулили защиту. Стал понятен и замысел мертвецов. Они все делали так, чтобы тупое существо верило в собственную победу. Зачем? Давал 99 из 100, дабы не скрылась под землей, оставив всех с носом. Точно, им требовалась информация о месте кладки твари. Пять секунд стелса пролетело, но я уже оказался за спиной лидера маленького отряда, которая успела даже проорать хрипло. «Торин, слева!» Отражающего удара Ио не опасался. Ни одну и ни две атаки отразила дамочка, возникал вопрос относительно незримой защиты, но решил рискнуть. Легко удалось схватить настырную бабу, входящую в золотую лигу, за шкирку левой рукой и за задницу правой. Рывком отправил в полет девушку, целясь ею в пасть чудовище. Скалопендра издала радостный вой писк, нежно принимая подарок щупальцами, и тут же пропихивая его в бездонную пасть. Одновременно со мной в схватку вступился Сааностар, напав на копейщика, ловко срубившего своим оружием непонятный на ус на морде монстра. Атаку Пет начал в тот момент, когда непосредственное начальство легионеров взмыло в воздух. Первый мощный удар когтистой лапой заблокировала ИО, да так, что здоровье в юге, в мириадах брызнувших во все стороны искр, просело сразу на 11%. Но она, судя по тактике, сделала все осознанно, потому что в тот же миг острейший треугольный наконечник на хвосте, рухнув сверху, как меч мщения, пробил голову человека и глубоко погрузился в тело. Защитное поле на этот раз не помогло, Отцвет, глухой хлопок – вот и весь эффект. санастар резко дернул пятой конечностью, освобождая свое страшное оружие, разрезая будто бумагу, плоть и броню. От чудовищного рывка уже настоящий мертвец, хаотично вращаясь, отчего во все стороны плеснуло кровью, понесся в мгновенно сориентировавшегося Торуса, перехватившего труп в воздухе щупальцами. Миг, и тот исчез в ненасытной глотке. Отметил, что раны на морде чудовища закрылись в секунду. Похоже, именно еда помогала твари регенерировать с жуткой скоростью. Вечно голодному монстру и этого показалось мало. Захотелось отведать мясо боевого пета. Но вьюга в прыжке легко ушла от мерзких отростков. Развернулась, нанося несколько точных и резких ударов лапами – и ошметки плоти в потоках зеленой субстанции глухо зашлепали по куску уцелевшего асфальта, который в клубах белого дыма стал плавиться на глазах. Затем животное с места в длинном и высоком прыжке смазанной линией переместилось к мечнику, который пока не заметил изменений в обстановке. Он упивался сражением и сейчас размахивался для удара по очередной ноге скалопендры. В полете саностар успел лезвием на конце хвоста начертить на фиолетово-красном боку скалопендры глубокий порез, откуда сразу хлынула салатового цвета жижа. Завоняло чем-то до нельзя химическим, отчего во рту сразу стал ощущаться привкус железа. Но это лирика. Тем более отмечал все краем глаза и на экране разведчика. Сам же отправил две термобарические гранаты вместе с канистрой напалма, В пасть чудовище. То рефлекторно все поймало проглотило и... тело вздулось изнутри. Потом скалопендра дыхнула пламенем куда тому змею Горынычу и завизжала. Сработали шумовые фильтры, иначе бы перепонкам хана. Настолько был мерзкий писк, пронзительный, тонкий, переходящий в ультразвук. Чудом уцелевшие до сего момента стекла в оконных рамах близлежащих домов не выдержали, стали лопаться, посыпались, разбиваясь на сотни и сотни осколков, блестящих в лучах солнца. Успел отметить, как оба легионера упали на землю, рефлекторно зажимая ладонями уши, точнее прижимая их к глухим черным шлемам. Я, не обращая внимания ни на что, трансформировал молот в лук и выстрелил цели между фасеточных глаз стрелой от Саныча. За ней отправил и вторую, которую поглотило уже начинающее вздыматься пламя от первой. Зря, зря не обратил внимания на приписку о высокой мощности зарядов. Несмотря на то, что находился метрах в пятнадцати от эпицентра, шлем лизнули языки голодного пламени, а затем взрывной волной меня оторвало от земли и отбросило назад. Короткий полет закончился ударом спиной о стену пятиэтажки. Он был настолько силен, дух вышибло. Ресурс на на брони просил сразу на 6%. Системка. Из тех особо важных сообщений, которые не получалось в настройках не только убрать, но и просто перенести окно на периферию зрения. Теперь она маячила прямо перед глазами, мешая обзору. И как вовремя-то, сука, ни раньше, ни позже. Внимание! Получено достижение «Убийца-чудовищ-4». Награда. «Монстры-1». База данных о 25% существующих детиш-биоников, как и об их уязвимых точках. Полученная информация также позволяет собирать больше на 20% трофеев. «Биосканер». Данная характеристика позволяет более детально исследовать окружающее пространство, завязанное на интеллект, для выявления живых и условно-живых некротические виды существ. Важно! Сканирование происходит в автоматическом режиме. Один раз в 2 минуты 30 секунд. Радиус 10 метров. По мере роста параметров, а также уровня следящих устройств, происходит перерасчет. Внимание! Все навыки, связанные с дистанционным обнаружением различных существ, разумных и технических устройств, автоматически будут уничтожены. Индивидуальный репликатор, дополнительно к рейтингу опасности, плюс 2542. Вы должны сделать выбор в течение 58, 57, 56. Мысли пронеслись в долю секунды. информация всегда правила миром но для чего мне тогда аснир уверен у анны есть все необходимое дек да базам данных в юге наруч эске имел полный доступ индивидуальный репликатор награда хорошая особенно для тех кто не удостоился чести стать убийцей разумных но приборов в загашнике хватало понятно что самое крутое для меня здесь характеристика А вот для тех, кто прокачал обычное сканирование, в потолок выбор довольно сложный. Да и не выбрал ли я тупиковую ветвь развития? Ведь сейчас для подъема данного параметра на один будет требоваться больше 10 базовых очков. И не уткнусь ли я в конкретный потолок первого предела, не прокачав все до 25? А с другой стороны, снявши голову, по волосам не плачут. «Хантеры, легионеры и другая мразь не исчезнет. Один черт, буду вызывать их на дуэли, забирая все непосильно нажитое. Поэтому решено. Биосканер. И быстрее, быстрее, пока не очухались визави». Отметил, что в юге здоровье просело до 62%. На автомате направил на ремонт брони, плазму и на ниты, сам вскочил и бросился к месту боя. От скалопендра осталась только длинная в зеленых разводах бордово-фиолетовая огромная колбаса. На месте головы ядовито-изумрудное месиво с обрывками закопченной шкуры по краям. Саностар добивал своего противника. «Я же бросился к другому товарищу». Он, чуть пошатываясь, поднялся на ноги. По поворотам головы понял, тот осматривался. И таки смог меня изумить. «Хотя, чему удивляться?» «Матерый гад, матерый, тринадцатый уровень. Браслет тоже весь в красном, платиновая лига». Мертвец, несмотря на контузии, сориентировался в секунды. А может, кибердоктор впрыснул какой-нибудь дряни, которая именно сейчас подействовала. Тот ткнул в меня пальцем и проорал. «Я вызываю тебя на дуэль, моя цель превосходства». И тут же замелькали строки перед глазами. Внимание! Ваш противник, Торин Громовержец, активировал режим дуэль. Внимание! Вы будете перемещены на арену. Помните, схватка до смерти одной из сторон. Время, за которое она должна быть завершена, 30 минут. В случае, если оба соперника живы по истечении данного срока, на них накладывается штраф, равнозначный поражению. В случае, если оба соперника живы по истечении данного срока, на них накладывается штраф, равнозначный поражению. Подготовьтесь, бой начнется через 56, 55, 54. Вот урод подловил гад. Это засада. За минуту успел обдумать все. Противник действует со смелостью загнанной в угол крысы. При всех раскладах самое лучшее в его положении – когда имеется возможность потерять все, уходить на перерождение. Да, по одному очку оставишь, но на этом все. тут либо пан, либо пропал. Значит, у него имелся туз в рукаве, и не один. Именно он позволял надеяться выйти из смертельной схватки победителем. Еще и существовала вероятность какой-то уже найденной добычи, кое выпадало всегда. Получалось только арт. И поэтому он решил рискнуть? Неизвестно. У меня же и стелс не откатился, и навыков больше никаких не имелось, а у врага, несмотря на возросший уровень приборов наблюдения, кроме левела, принадлежности к платиновой лиге, фракции и рекомендации его замочить как можно скорее, ничего не определялось. «Да, задачка». Еще ограничение. Ни в коем случае нельзя использовать стиратель. Единственный мой шанс при встрече с Луаной. Обнулятор. Здесь как кривая вывезет. Если победа будет в кармане, то я и так получу с врага все. А вот если звезды не сойдутся, то как последний шанс можно использовать. И не надеяться поберечь его на существ высшего порядка. Алчность здесь до добра не доведет. Чем встречать бешеного ублюдка? Метатель плазмы, нож техносов, гранаты, мины, стрелы и крост. Бывало и хуже, но реже. И главное у меня, в отличие от легионера, имелась умная нано-броня. Именно она вселяла надежду. Картина будущего боя сложилась. в Вьюгу из уравнений исключил, потому что если Пет возникнет рядом, то тут легионер пискнуть не успеет, как зажмурится. До да более знакомый купол арены. Размеры ничуть не поменялись. Радиус около 30 метров. Напротив, в 15 шагах возвышался противник, как матово-черная скала. Уверен, он сам себе таким нравился. Бастион. По сравнению с ним, я даже в нано-броне осмотрелся балеруном рядом с борцом. Похоже, у всех злодеев такая характерная черта, чувствуя свою полную и безраздельную власть над жертвой, необходимо толкнуть речугу, которая бы не только объяснила действия очередного сверхмудрого Мариарти, но и втаптывала в грязь героя, роняя его через В ниже Плинтуса и поднимая собственное до небес. Огромный двуручный меч с односторонней заточкой смотрел в мою сторону. Не знаю, что курил гаденыш, но выглядело оружие будто из идиотского, даже не знаю из чего, идиотского фильма, мультфильма или игры. Шириной куда-то и лопате. За ним легко мог спрятаться средних пропорций человек. По центру лезвия в декоративном доле вязь вспыхивающих иероглифов. Длина клинка около метра восьмидесяти девяносто. острее в духе японского вроде бы танто. толщина стали или другого какого то материала внушала сантиметра четыре если не пять не проще ли было взять рельсу прикрутить к ней рукоять и все облепить стразами стразами красота млин даже не ожидал такого подарка надо же сам килха «Я не Килха, я твой персональный ктулху и пришел за твоей жизнью, за твоими умениями, жизненной силой, опытом и мутагеном». Адреналин уже кипел в крови, а боевая ярость стала заслонять собой другие чувства. Азарт, желание победы любой ценой и никаких сантиментов. Он не успел закончить речь, термобарическая граната, запущенная практически сразу, едва только оказался на арене, заставило заткнуться легионера. Мне же удалось отпрыгнуть метров на десять назад, где упал, вжимаясь в каменный пол. Одновременно отмечая, что мертвец переместился влево, закрываясь своим мечом, как щитом. Все происходило в одно мгновение. Время замедлилось настолько, даже удалось поймать момент, как начал разбухать и разрастаться огненный шар. Шумовые и световые фильтры на наброне справились. Урон тоже всего в один процент. Однако меня протащило по полу до границы силового купола. А ублюдок, едва только опало пламя, неожиданно оказался совсем рядом. Телепорт? По-богатырски, размахиваясь, удерживая мегамеч двумя руками, нанес удар сверху. Произошло это все настолько быстро, еле-еле успел перекатиться в сторону. Затем отпрыгнул. И тут же, вновь на место, где я только что находился, опустилось огромное лезвие, выбивая снопы искр, как и каменная крошева, которая застучала по броне. И тут легионер исчез. Невидимость у него, может, и работала, только новая характеристика, с одной стороны, обнуляла стелс, а с другой, две с половиной минуты противник вряд ли стал бы задерживаться на одном месте. Я же в этот миг взмыл под самый потолок, используя джамп-пак, и кидая вниз опять термобаллическую гранату, сам перемещаясь как можно дальше от нее. А еще вслед за ней полетели две ДДС третьего уровня, по площадям. На кого, как говорилось, бог пошлет. Рвануло, раз, другой, третий, замигало красным системное сообщение. Внимание, получен урон, доступный ресурс на наброне 56%. Помните, как только данный показатель достигнет значения в 1%, ваш доспех будет убран слот до полного или частичного восстановления. И тут из дыма и огня вывалился легионер. Его качало будто в стельку пьяного. Как там? Пей, моряк, пей до дна. Настолько перебрал, лопату потерял. Броня покорёжена, несколько пробитий, куча царапин и вмятин. Тот согнулся, задыхаясь в кашле. «Всё, теперь точно справляюсь». И настолько уверился в своей победе, что вместо привычного и логичного молота призвал крост, рукоять которого я перехватил обеими руками. Падая сверху, с двадцати восьми метров, как мне сообщил альтиметр, со всего размаха рубанул по начавшему разгибаться мертвецу. Ярко-красное лезвие практически без сопротивления разрубило напополам шлем, затем латную броню и развалило врага на две части, как по линейке. Да, после такого не выживают. Ожидал тучу кровавых брызг, но на удивление их не было. На лезвие импровизированные глефы тоже. Зато завоняло кишками, парным мясом и еще чем-то противным. Опять системное сообщение из важных. И, о, просто чудо, блин. Внимание, вы использовали для убийства живого противника крост. Автоматически активирована особенность ритуального оружия – похищение душ. Бой на арене тождественен бою в Аргасте. Возможно использовать особенности. Весь опыт, базовые характеристики, кроме одной единицы в каждом параметре – Мутаген и навыки, вероятность получения 74%, извлечены. Данные ресурсы будут потрачены на создание дополнительных свойств кроста. Время формирования 10 суток. Вы не можете контролировать данный процесс, требуется навык класса UP+, трансформа. Помните, что теперь в течение 25 суток свойство PD не может быть использовано. Выругался сам на себя сквозь зубы. Действительно, дурная голова не только ногам покоя не давала. Кто мне мешал использовать обычное и привычное оружие? Нет, не мой сегодня день. Убил пятерых здоровенную скалопендру, вьюга двоих на ноль помножила, а ни опыта, ни мутагена. Приборы сейчас меня интересовали меньше всего. И о, мало найдешь дураков, которые теперь не привязывают его к СК. Но мне и оно до лампочки. У самого хоть соли. Имелся, конечно, вариант поменять кое-какие трофеи на ресурсы. Подумать нужно. Воткнул сборщик в тело Торина. Все ожидаемо. Получено. Опыт – ноль. Мутаген – один – ноль. Мутаген – два – ноль. Мутаген – три – Базовые характеристики – ноль. Навыки – прочерк. Приборы на базе ЭСК, очки визуализации, помощник, кибердоктор. Приборы на базе ИР, разведчик, картограф, анализатор. Однако сразу стало понятно, почему деятель решил рискнуть на арене. Если бы не джампак, наноброня и взрывные устройства, врагу, вероятнее всего, получилось бы меня прибить. С вьюгой у него не имелось ни единого шанса. По всему выходило, легионер знал о том, что питомец на арену не перемещался. Неплохой редкий артефакт. Вампир, все биологические враги, за исключением некротических существ, находящиеся в радиусе 10 метров, постепенно теряют силы, что сказывается на их точности, скорости и других параметрах. Внимание! Эффект начинает проявляться только после трех минут воздействия на жертву. Его сразу в слот. Интересно, не в этом ли причина медлительности Скалопендры, которую я соотнес с потерей кислоты, заменяющей кровь? Кокон-1 создает слабое силовое поле, защищающее владельца от угроз до уровня D+. Создан анклавом Мертвый Легион. Вот это уже было интересно. Опять Дарк и Ко впереди планеты всей. Не слышал от Саныча, что можно артефакты самостоятельно клепать. тоже поместил в специальную ячейку, одновременно с этим запустив процесс восстановления нано-брони. И джек-пот, видимо, из-за которого покойник пошёл на этот сумасшедший риск. Щит Оркастра – уникальный артефакт поселкового типа, увеличивает мощность купола на 15%, а также радиус его действия на 200 метров. Кроме этого оказывает влияние на защиту форпостов, Зависит от удаленности от базы. В каждом отдельном случае производится перерасчет. Не заставило себя ждать и награда. Внимание! Вы смогли добыть уникальный артефакт поселкового типа. Награда. Уровень навыка азов древних увеличивается до 6. Теперь вы можете определять местоположение любых индивидуальных и уникальных поселковых артефактов, а также находить другие следы присутствия неведомых странников. Повышайте ранг навыка, получайте больше информации о новом мире. Дополнительно, координаты редкого поселкового артефакта, вероятность нахождения 100%. Помните, через 7 суток данные могут быть переданы другим лицам, а также открыты для обнаружения участниками проекта «Возрождение». В принципе, неплохо. Пусть пока я не добыл так необходимые мне ресурсы, Но в целом, даже если провалится дело с установкой форпоста, то имелся неплохой такой козырь для конструктивного диалога с главным. Еще и дополнительная информация для научного отдела. Артефакты можно производить. Теперь одна из второстепенных задач – это выяснить все про это. Как вариант вообще замкнуть на клан, став первопроходцами и монополистами. Еда едой, но вещи, позволяющие значительно усилиться по доступной цене? Нет, пока надо закатать губы. Все. Теперь можно и обратно перемещаться в реальный мир. Появился я в том же месте, откуда и отправился на арену. Впрочем, и выбора не было. Вьюга доедала своих легионеров, восстановив здоровье до 93%, утолив полностью голод и жажду. В ее слотах появилось два артефакта «Кокон-1». На поток Легион поставил их производство. Да, параметры защиты довольно посредственные, но в любом случае лучше, чем просто броня. Уверен, пулю из земного автомата или ружья артефакт держал. Но проверим. Осмотрелся. Ничего на поле боя не изменилось. Все оставалось ровно так же, как и до дуэли. разведчик загнал на предельную высоту, но опять ничего представляющего непосредственную угрозу здесь и сейчас. Воткнул сборщик в бок скалопендры, подозвал в югу и направился к сбитому летательному аппарату. По пути открыл почту. Как и ожидал, проклятие от легионеров сыпались на мою голову. Самое спокойное сообщение от членов убитой команды пришло от Торина Громовержца. «Киллхантер, тварь, ты покойник!» Ню-ню, а вот лорд Дарк удивил. Если до этого его послания выглядели как бред наркомана, обожравшегося галлюциногенных грибов, то сейчас он пояснял все складно и связано и даже не угрожал в своей обычной манере. килхантер у нас есть возможность договориться, как мирно решать наши проблемы и разногласия. Ты захватил то, что тебе не принадлежит». «Уникальный поселковый артефакт. Если вернешь, отзову награду за твою голову. Кроме этого, могу предложить условия намного лучше, нежели чем у Добрынина, если решишь обосноваться у нас. Жду ответа до вечера. После увеличиваю сумму и предложу особую за окончательную смерть. Хорошо все, обдумай». «Тут и думать нечего, учитывая о договоре с хозяевами своих слов». Захотели – дали, захотели – взяли обратно. Но дело даже не в этом, а в другом. Никакой особой роли не играла будут предполагаемые охотники за моим бренным телом работать на Петровича или на Дарка. Они лишь выбирали, кто больше заплатит. Не зря же разговор подслушал, где мои похитители рассуждали, кому лучше меня сдать. К тому же, какой может быть мир, когда мертвецы, Это ходячие статы для моего персонального усиления. Хотя... Написал. Окончательный ответ сообщу завтра утром. Надо все хорошо обдумать в тишине и спокойствии. До вечера не получится. И опять, без всякого привычного «да ты офигел», «охренел» и так далее. Лишь короткое «ок». Если издалека аппарат выглядел более или менее целым, то при приближении становилось ясно – поживиться здесь абсолютно нечем. Выгорел он полностью. Хотя можно было использовать и сам металл для создания картриджей класса А+, включительно. Что у нас тут? Лёгкий глайдер JDP-12 – одноместный летательный аппарат производства техносов. Обладает повышенной манёвренностью и скоростью. Имеется грузовой отсек на полторы тонны. Вооружение. Плазменная пушка НТ-12, две штуки. Ракеты ПАХ-12, восемь штук. Курсовая лучевая установка ЗЮР-12. Защита, генератор силового поля ПФЛ-14. Информации, конечно, не густо, но всё же хоть что-то. С Торуса взял неплохо, учитывая затраты. Получен опыт – 350 000, мутаген 1 – 350 000, мутаген 2 – 75 000, мутаген 3 – 7 500, плазма – 750. Внимание, полученные координаты кладки, они нанесены на вашу карту. Посмотрел, прикинул, если только на обратном пути, пока крюк получался изрядный. Артефакт же находился на северо-востоке от надежды. Его можно добыть, когда за частью компаса отправлюсь. Конечно, если покопаться во внутренностях твари, то и добыча бы пополнилась ещё и каким-то кислотным пузырём, использующимся для производства медицинских картриджей, но решил не тратить на ерунду время. Пора заняться красномордым, а затем дела, дела и ещё раз дела. Где-то совсем близко раздался дикий крик «Помогите!» Его заглушил сдвоенный выстрел и тишина.